Глава 19. О свадьбах и главенстве в доме. Выходя замуж, убедись, что жених тебя любит. Тогда в семейной жизни он будет руководствоваться сердцем, а не уложением, и вы всегда сможете договориться. Обязательно также, чтобы руки росли из нужного места. Тайная книга оборотниц. Когда через несколько дней на земле клана Хедвик въехал парамо빌 с двумя оборотнями на борту, его у дома ВЖК поджидали сам Ольф Хедвик, его жена Мита и целая толпа братьев и сестёр Вилды. На руках старый выжак держал внучку, которая за эти дни сделала из сурового деда, если не послушного пса, то очень и очень добрую собаку точно. «Дочь!» – торжественно сказал он, когда Вилда вышла из пармобиля. «Отец!» – также торжественно сказала волчица и взяла снявшего шлем и очки Гроула за руку. Позволь представить себе моего мужа, Гейбарта Эриха Гроула. Мы с ним поженились в храме великого вожака в бадане о чём есть запись в храмовой книге. «А кто он такой? Это твой муж!» Язвительно выкрикнул отец. «Он начальник полиции города Сибай», также язвительно ответила Вилда. «Города, где мы решили жить. Самый достойный и заботливый оборотень в мире». «Я тот, кто любит вашу дочь и обещает заботиться о ней до конца своих дней, Выступил вперёд гейп Ольф нахмурился. «И тот, от кого она сбежала десять лет назад, да так, что даже от родни пряталась!» «Я был неправ», — коротко ответил Гроул. «Тот, кого мы трепали на границе!» — выкрикнул кто-то из братьев Вилли. «Кто ещё кого трепал?» — угрюмо хмыкнул грол набычившись. Со стороны встречающих послышалось рычание. И быть бы, возможно, хорошей драки, но тут раздался писк, скулёж Из открытой двери парамобиля на землю вывалился Риннер. Подхватился, отряхнулся и, высоко задирая лапки, побежал вперёд к клану. Затявкало морно, выкручиваясь из рук деда так активно, что тот не удержал, опустил на землю, и маленькая волчица побежала к волчонку. Затем к матери и Гроулу облезать, затем снова к Риннеру. И они принялись прыгать, носиться, играть, радостно покусывая друг друга. «А это ещё кто?» Грозно вопросил Ольф. когда тявканье и писк чуть стихли, и можно было снова говорить. «Это мой сын», — с вызовом ответил Грул. «И мой папа», — твердо заявила Вилля. «Я назвала его своим сыном». Вожак посмотрел на них, махнул рукой и развернулся. «Заходите в дом», — приказал он. «И детей с собой возьмите». Перед тем, как двинуться в дом, Вилда, подхватив морду на руки и расцеловав до заливистого тявканья, Попросила её обернуться человеком. А Гейб, чмокнув дочку в щёчку, надел ей через голову кулон из лунного камня, такой же, какой висел на шее у него, Вилли и ринера «Соскучилась по мне?» — спросил он таинственно, когда Морна потянулась к нему на руки. «Дя, папа!» Звонко ответила девочка и крепко-крепко прижалась к нему. «Я тоже», — признался он, погладив её по голове. И подмигнул вилди «Никогда бы не подумал». Что с одним ребёнком в доме будет слишком тихо. В этом вся суть родительства, усмехнулась она. С детьми тяжело, но когда их рядом нет, место себе не находишь. Только все соберутся, начинаешь мечтать о дать их в гости с ночёвкой на все выходные. загадка природы, многозначительно уронил опытный отец. Значит, вы уже поженились, пробурчал старый вожак, когда все расселись, а Мэйси Смита, поцеловав дочь, разнесла всем чаю. не спросив моего благословения. «Ты бы его не дал, папа», — отрезала Вилда. «Кто знает, кто знает», — неожиданно ответил отец. «Мне вчера пришло благодарственное письмо из Министерства полиции с поздравлениями, что я вырастил такую храбрую дочь и грамоты для тебя, в которой говорится, что ты награждаешься за то, что уничтожила главаря жестокой банды. Рад видеть, что ты вся в меня, насколько я помню». основным возражением было то что гибертерихх внелановой недоверчиво сказала вилля он не невнекланоовый также ворчливо отозвался отец когда ты отказалась перестать встречаться с ним я по своим каналам через старых должников вестницы все узнал а вчера когда получил ласточку от себя что вы поженились раскопал старые бумаги вот и он взял у одного из сыновей большой бумажный конверт набитый бумагами и сунул его Груллу. «Посмотри, затёк. Мне эти документы стоили немало прощённых долгов». Пока Грулл просматривал документы, сжимая зубы, Ольф рассказывал. «Лет тридцать назад в Вестнице была попытка государственного переворота. Несколько кланов пытались сместить действующего вожака вожаков. Про это никто не знает, кроме дипломатов. Свою прессу оборотни держит в жёсткой узде». Но какие-то слухи по кланам, живущим вне вестницы, как мы, например, конечно, прокатились. Бунт подавили и начались зачистки непокорных кланов. Один из небольших кланов, Виндек, был полностью уничтожен. Хотя потом, через несколько лет, оказалось, что они не были ни в чем замешаны. Гроул смотрел на фотографию двух молодых счастливых оборотней. Мать держала на руках крошечного щенка. Отец обнимал ее за плечи и чувствовал, как на глаза наворачиваются слёзы. «Это твои родители!» – подтвердил тесть. «Их звали Текс и Винна. Они погибли при штурме замка вожака, твоего деда. Но мне удалось найти старую служанку-людинку, жившую в клане, и она рассказала, что за полчаса до штурма молодая Винна ушла в портал с новорождённым ребёнком на руках, а вернулась без него. Сказала, что действовала тихо, И оставила ребенка с вещами и приданным у дома старой рчанки. А орки хорошо заботится о детях. И что пусть лучше ты будешь без имени фамилии, зато живой. Но Грин нашел тебя раньше», — схлипнул Вилли. Грул перебирал фотографии, документы, едва сдерживая слезы. «Клан Виндек реабилитировали, а тех, кто их оболгал, уничтожили», — поведал старый вожак. «Так что ты вполне можешь вступить в наследство, зять». «У тебя есть земли и замок!» «Мне ничего не нужно», — глухо ответил Гролл. но «Ну, тогда я, как твой тесть, вполне могу взять их под свое управление», — не смутился Ольф. «Да совершеннолетия твоего сына! Ты подумай, подумай!» Вилда укоризненно посмотрела на отца, да и Гролл поднял голову. «Я подумаю, и спасибо», — сказал он с трудом, — «за то, что нашли все это». «Теперь я хотя бы знаю, кто я». «Но почему ты мне про это не говорил, папа?» Возмущённо поинтересовалась Вилда. «Зачем?» — не смутился Хедвик. «Вы уже расстались. Тебе это было без надобности». «А теперь...» — он довольно потер руки. «Будем готовиться к свадьбе». «Я уже замужем, папа», — напомнила Вилли. «Окрестные кланы об этом не знают», — отмахнулся вожак. «Пусть церемония была, но как же праздник?» «Нет». «Ольф Хедвик выдает замуж дочь, и все должно быть на высоте!» Вилли покачала головой, подошла к отцу и обняла его. «Ради твоей репутации мы по сказала она. «Да, Гейб?» «Ради уважения тестю, да», — коротко кивнул он. «Но не увлекайся, папа», — попросила она кротко. «Ладно, ладно», — ворчливо отмахнулся он. «Будем гулять три дня, а не семь, так уж и быть. Хватит болтать, Ольф». Вмешала Смита, решительно поднимая зятя за плечо и подталкивая его к плотно заставленному кушними столу. «Дети с дороги голодные, а ты их всё разговорами кормишь. Бедная Вилда совсем исхудала с этими переживаниями. За стол, пока не остыла. Быстро, быстро!» Ольф Хедвик был хозяином долины, но весь клан знал, кто хозяин в доме Ольфа Хедвика. Однако вожак сдержал слово. Долина оборотней гудела и праздновала следующие три дня.